Первое воскресенье Александров обегал десятка два киосков, спрашивая последние номера вечерних досугов, надеясь на чудо и не доверяя собственным глазам. К его огорчению все досуги были одинаковы, и ни в одном из них не было его замечательной сюиты, последний дебют. В следующее воскресенье он не имел возможности предпринять снова свои лихорадочные поиски, потому что в наказание за единицу по фортификации был лишен этим проклятым дроздом отпуска. Что делать? Пришлось открыть свою непроницаемую тайну милому товарищу Винсану, и тот с обычной любезной готовностью взялся найти и купить очередной номер досугов. Весь день терзался Александров нестерпимой мукой праздного ожидания. Около восьми часов вечера стали приходить из отпуска юнкера, поднимаясь снизу по широкой лестнице. Перекинувшись телом через мраморные перила, Александров еще издали узнал Винсана и затрепетал от холодной дрожи восторга, когда прочитал в его широкой, сияющей улыбке знамение победы. Держать в руках – свое первое признанное сочинение, вышедшее на прекрасной глинцевитой бумаге, видеть свои слова напечатанными черным вечным несмываемым шрифтом, ощущать могучий запах типографской краски, что может сравниться с этим удивительным впечатлением, кроме, конечно, в слабой степени тех неописуемых блаженных чувств, Который испытывает после страшных болей впервые родившая молодая мать, когда со слабую прелестной улыбкой показывает мужу их младенца-первенца. Во всяком случае, наплыв радости был так бурен, что Александров не мог стоять на ногах. Его тело требовало движения, он стал перепрыгивать без разбега, через одну за другой кровати, стоявшие ровным, стройным рядом, туда и обратно, и еще один раз, только тогда он уселся на своей койке и принялся за чтение с бьющимся сердцем. Он прочитал Сюиту два раза, сначала с летучей беглостью, потом более внимательно, и так, и так произведение было восхитительно. Он дал его прочитать Винсану, а сам глядел через его плечо, поминутно отнимая у него листки, чтобы прочитать вслух наиболее сильные места. Потом завладел вечерними досугами весь первый курс четвертой роты. Потом пришли сверстники-фараоны других рот, потом заинтересовались и господа-обер-офицеры всех рот. Слава юнкера, ставшего писателем, Молниями бежала по всем залам, коридорам, помещениям и закоулкам училища. Спрос на номер вечерних досугов был колоссальный. К Александрову шла со своим шумом настоящая слава, которая отозвалась усталостью и головной болью. Ночь он провел тяжело и нудно. Сначала долго не мог заснуть, Потом ежеминутно просыпался, на тусклом зимнем рассвете встал очень рано с тяжестью во всем теле и с неприятным вкусом во рту.